Глава тридцать 67 Шестьдесят седьмой день после исчезновения. Элоди Фрей. Сначала я приладила на лестнице целых четыре гвоздя, поставив их остревом вверх. Но потом решила, что так будет слишком заметно, и оставила всего пару. Надеюсь, этого хватит. Уж не знаю, что Джек со мной сделает, когда поймет, что я решилась его искалечить ради возможности выбраться на свободу. Я сто раз прошлась по лестнице, пытаясь подобрать максимально удачное место для гвоздей, чтобы Джек точно наступил на них, когда будет спускаться. Непростая выдалась задачка, учитывая, что нога у него крупнее моей, а походка разительно отличается. Но, потратив несколько часов на изыскание, я уверена, что разместила гвозди как надо, поскольку регулярно вижу, как Джек ходит по этой лестнице. Если он не наступит на гвозди в этот раз и ничего не заметит, просто попробуй другие точки. В комнате снова царит порядок, насколько у меня получилось его навести. Два ящика в комоде сломаны, но я постаралась приладить их на место. Обнаружив разгром, Джек может забеспокоиться, а значит, будет внимательно смотреть под ноги. Если я хочу, чтобы ловушка сработала, нельзя давать ему ни малейших поводов для тревоги. Джек никогда не отсутствует дольше пяти дней, а с момента его последнего визита в подвал прошло уже четыре, следовательно, он может появиться в любую минуту. Так что я достаю Nokia из тайника под матрасом и прячу под резинкой шорт, который по-прежнему ношу. Если, когда я смогу сбежать, телефон останется при мне. Как бы меня ни раздражало присутствие Джека, внутри все равно ворочается ледяной ком. А если с ним что-то случилось? Сердечный приступ, автокатастрофа, упал и сломал себе что-нибудь. Очень странное чувство. Одновременно желать кому-то мучительной смерти и при этом целиком зависеть от его здоровья. Наверху раздается щелчок замка, и я подскакиваю, напоследок аккуратно поправив пояс в том месте, где под резинкой прячется Nokia. Джек, как обычно, открывает дверь, чтобы войти, и сразу же закрывает ее за собой, прежде чем спуститься по лестнице. Однако я не слышу, чтобы звякнули убираемые в карман ключи, а значит, он по-прежнему держит их в руке. Зато я отлично слышу шельма. Громкая мяука не свидетельствует о том, что Джек привез кошку а потом я вижу переноску, с немалым удивлением, потому как не думала, что Джек и впрямь отправится ловить мою питомицу. Сдая в я наблюдаю, как он спускается по лестнице, пропустив первый гвоздь, дожидающийся на второй ступеньке. К моей вящей радости на Джеке Кеда это хорошо, потому что подошва у них в разы тоньше, чем у ботинок. Он шагает уверенно, Кеда мерно шлепает по ступенькам. Украдкой взглянув на второй гвоздь, мою последнюю надежду — Я мигом поднимаю голову и смотрю Джеку в глаза. Он улыбается и, отвлекшись, не замечает гость. И наступает на него со всего размаха. Прямо магия какая-то. Гвоздь исчезает у него под кедом, уходит прямо внутрь. Джек так орет, что я зажимаю уши. Кошачья переноска с грохотом катится по ступеням и приземляется в самом низу вверх тормашками. Джек отдергивает пострадавшую ногу слишком быстро, теряя при этом равновесие, и падает следом. Раздается тошнотворный хруст, Джек ударяется головой о плитку и замирает, распластавшись на полу. «Бежать, бежать!» Я бросаюсь вперед, на долю секунды задерживаясь, не сразу решившись перепрыгнуть через тело, и кое-как взбегаю по лестнице. Ключи обнаруживаются на ступенях, и у меня чуть ноги не подгибаются от облегчения. Подхватив связку, я несусь вверх и дрожащими пальцами сую ключ в скважину. Замок охотно щелкает и распахиваю дверь» а потом, услышав надрывный кошачий вой, разворачиваюсь. «Шельма, твою ж мать! Твою ж мать!» Я смотрю на Джека, он все еще лежит без сознания. «Разозлишь меня еще раз, и я ее удавлю. Нельзя оставлять кошку тут». Мне сразу представляется, как Джек берет ее за шкирку, хватает нож и начинает раз за разом вонзать в ее пятнистое тельце. Нельзя ее оставлять, нельзя. Торопливо спустившись, я наклоняюсь, чтобы забрать переноску. Шельма воет, мечется в своем узелище. Я глядываюсь на Джека. Мне не видно его лица, но зато видно, как белый кет постепенно становится красным. Я представляю, как гвоздь пропарывает кожу, втыкается в мышцы сухожилия и горло подкатывает желчь. Шельма шипит, заставляя меня вернуться к реальности. Подхватив переноску, я устремляюсь обратно к лестнице. И тут же падаю лицом вперед, едва успев отвернуться, чтобы не сломать нос. Воздух из легких выбивает, и я ухую, судорожно пытаясь вдохнуть. Переноска вылетает из рук и снова скатывается по ступеням. Шипение сменяется воем. Чужие пальцы, поймавшие меня за лодыжку, сжимаются крепче. Меня тянут обратно, а ухватиться совершенно не за что. А потом под коленями оказывается ледяная плитка, а острая грань последней ступени больно врезается в живот. Джек прижимает меня к полу ногой. Нокия вылетела из-за резинки шорт и валяется на ступеньку выше меня. Я тянусь забрать ее, но Джек успевает раньше. Он подхватывает телефон и разбивает его о перила. Я кричу, моля его остановиться. Селюсь забраться вверх, по ступенькам вырваться отсюда. Яркий свет, бьющийся сквозь открытую дверь, служит нам прожектором. Но сегодня главная звезда на сцене Джек. Он переворачивает меня на спину и волочет попула, а затем усаживается сверху и ослепленной яростью хватает за горло и начинает душить. На этот раз уже по-настоящему. Шельма верещит, глаза у Джека выпущены. «Сука ты, чертова!» — Рычит он, брызгая слюной. Капли попадают мне в глаза, и я отчаянно пытаюсь их сморгнуть. Пиваясь ногтями ему в руки, но он лишь крепче сжимает пальцы, не давая мне вдохнуть. Я сопротивляюсь, и Джек, все еще держа меня за горло, дергает, поднимая над полом, а затем в силы впечатывает в него. В затылке разливается резкая боль. Я хриплю и задыхаюсь, перед глазами все плывет. Воздух в легких давно закончился, а Джек орет, что я чертова сука, чертова сука, Я хочу попросить его отпустить меня, простить, но лишь бессильно открывая рот, как выброшенный на берег рыба. А потом хрустят кости, уж не знаю где, но звук похож на фейерверк, грохочущий где-то у меня в мозгах. Из глаз текут слезы, дышать нечем, совсем нечем. Так что я начинаю терять сознание. Спина рефлекторно выгибается, я пытаюсь кричать, но не могу и лишь чувствую, как на губах пузырится слюна. Джек стискивает мне горло сильнее. Его глаза, налитые кровью, полны такой ненависти, что мы оба понимаем. Я обречена, потому что он пойдет до конца».